Глава 7. Обидно? Очень. Всем выловленным из воды осляпцам дали кресты. А ведь он его заслужил больше, чем многие из... Но, тем не менее, Артур помимо воли частенько косил глаза на своего Георгия, качавшегося на груди. С победой, куда перевели Вилкота, после чудесного спасения, его отпустили на берег в первый раз. И оторваться по-настоящему возможность появилась впервые. Новоиспеченный Георгиевский кавалер страшно соскучился по пиву. Пусть на броненосце и была ежедневная чарка, но чертовски хотелось взять в руки большую кружку, сдуть с нее пену и влить в себя хмельную влагу долгими-долгими глотками. Искать подходящий трактир долго не пришлось. Даже ста метров по Светлановской идти не было необходимости. Козочка находилась почти у самого порта. Матрос, плюхнувшись за стол, по-барски махнул рукой человеку. Тот немедленно подскочил и, прослушав заказ, буквально через минуту нарисовался с двумя кружками пива. Благосклонно кивнув, Артур отпустил полового и с жадностью приложился губами к жидкому хлебу. Руп уже. Руп уже в переводе с литовского жаба. Чуть и не единственное ругательство на литовском. Матрос был сильно недоволен. «Ну как можно называть пивом такую дрянь?» На самом деле пиво было довольно неплохим, просто хотелось показать, что пивали мы и получше. А вот стрелок из-за соседнего столика резко вскинул голову и, услышав литовское ругательство, пересел за столик Артура. «Здравствуй, товарищ, ты откуда?» «С моря», — неприветливо посмотрел матрос на сухопутную крысу. «Тебе чего?» да нет! Я имею в виду, где родился и жил. Судя по рупу же мы земляки. Ну, исковно, а ты? Из-под Вильна. Выпьем? Так затем мы пришли, давай. Матросы-солдат чокнулись кружками, и пиво полилось по своему предназначению. За Цусиму? — ткнул пальцем в сторону креста солдат. Разумеется, иначе бы здесь не сидел. А ты задумывался о том, что это не твоя война и не моя? Это война империи, империи, которые держат в рабстве и твою Литву, и мою Польшу. Ты желаешь ей победы? Чтобы русский царь и дальше продолжал угнетать наши народы? Что-то я тебя не пойму. Нам что, проиграть нужно было? Это, несомненно, было бы лучше всего. Поражение России в войне – самая большая польза для народов, которой она поработила. То есть нам нужно было всем на дно пойти? Что-то звериное стало просыпаться в спокойном и флегматичном литовце. — Ну, не всем вам, конечно, но для нас, тех, кого Россия угнетает уже не первый век, конечно, было лучше, чтобы ее армия и флот обделались в этой войне. — Разве не прав, товарищ? Разве ты не хочешь, чтобы твоя родина была свободной? Тут Артура накрыла. Мысли и воспоминания о бои понеслись в мозгу со скоростью экспресса. Мы зря воевали. Я зря наводил свою пушку и попадал. Тебе, сука, мало порванных в куски снарядами и осколками моих братишек. Ты воду ту самую, горько-соленую, хлебал? Тварь! Кулак матроса и кавалера практически мимо воли его владельца впечатался в скулу пехотинца. Того мгновенно снесло со стула. — Гнида! Ты хоть японца живого видел? Ты тонул? Ты шимозу нюхал? «На!» — Артур тоже выскочил из-за стола вслед за земляком и ботинок матроса смачно врезал под ребра провокатора. «Жалеешь, что они всех нас акулы сожрали? Убью, гада!» Сидевшие за столиком неподалеку солдаты повскакивали со стульев и подались было на выручку товарища, но трактир все же был портовый. «Ануша!» — матросы сред Твизана, изумруды и авроры — Находившиеся здесь же достаточно четко показали, что своего в обиду не дадут. Ну и Артура попридержали. Ты че, братишка, взбесился? Че он тебе сделал-то? Ярость потихоньку проходила, и наводчик смог внятно донести до моряков суть происшедшего. Во У матросов появилось желание уже всем вместе продолжить экзекуцию, но здравый смысл взял-таки верх. Да ну его к черту! Презрительно бросил один из изумрудовцев. Убьем еще ненароком, нам же и отвечать придется. Социалист это, наверняка. Сдадим эту сволочь в участок, а там пусть полиция разбирается. Даже стрелки, узнав в чем дело, не стали защищать брата по оружию. И незадачливый агитатор был припровожден туда, где с ним уже общались люди, которым и положено этим заниматься.